часть пят тогда свет сотвориша архиереи анна и каяфа удешающие их и глаголаша что скорбитесь и я лжа суть ученицы боевго купивший от воин тело его и на я рещи яко ангелс небеси ссне и отвали камень от дверей гроба и сотворишь атако но никодим ста по и речеем право ли глаголите, те нико слыша сто людей сих пришедших от галилеи и не помни сто ли е они возвестиша нам? аас же повем вам яко праведни не мужаете и возвестиша еже видишь о иисусе яко яко сущу ему на горе лео настей соученики своими вознеся на небо то чю невемо так о ли яко же оиса и пишется яко с плотью взят быть на небо или духом взяться иисус и отнесен на гору тем же убо подавает нам послати и поискати о нем по всей стране. Тогда послаша мужей от среды своей и возвращашеся тии глаголюще, яко нигде же обритохом Иисуса, бывшим вам во Аримафеи, обритохом Иосифа. Иудеи же, слышавшись я, возрадовахуся радостью великою. Не разыскав Христа, о котором говорили чудо, они обрадовались, что могли отыскать Иосифа, освобождение которого из темницы молва также представляла чудесным. Теперь представлялась возможность вызвать его в Иерусалим и лично от него узнать, как он ушел из-под камня и печати. Старейшины надеялись, что он разъяснит это как-нибудь просто, и тогда опровержением одного чудесного слуха ослабится вероподобность и того, что сказывают об Иисусе. Но только было вызывать Иосифа в Иерусалим, Но пойдет ли он сюда из Аримафеи, где он безопасен? Старейшины обращаются к политическим приемам, которые очень характерны. «Иудеи послания на Писаша к Иосифу, с молением великим, глаголющее «Мир ти и дому твоему, согрешихом пред Богом и пред тобою, честнейший Иосифе, злебо в темницу всадихтя, и ныне молимся, падчися и приди паки в Иерусалим, себораская хохомся о тебе» потом избравши от среды своей седьм мужей честнейших, их же и отцам Иосиф любилише, послаши их глаголюще, идите днись Иосифу, и аще приемлет от вас писание наше, ведите, як опаки прийдет симо, аже ли же не ведите, яко озлоблих наны, и уж не к тому возвратиться в оград наш. Вы же, целовавши его, возвратитесь с миром, и благословивши, отпустише я в путих. «Послы приидоша к Иосифу, поклонившися ему и реша, мир ти и всему дому твоему буди вовеки». «И отвеша, Иосиф, рече, вам мир, пришедшим издалеча, и всем людей израилевым». «Вземшу же послание Иосифу и прочтуе, об лабыза написанное и благослови Бога рече». «Благословлен Господь Бог мой, и же посла ангела своего, и покрымя крылами благости своей». Тогда уготова Иосиф трапезу и ядоша, и пиша, и почище даже до утра. оставшим же им повели Иосиф уготовати в путь осла и в седнане, в путь свой в Иерусалим. И бысть, ягда входжаше в Иерусалим, из издоша иудеи востретение его, глаголюще, мир тебе, господине Иосифе. Иосиф же целовав их речи им, буди вам мир. Тогда Иосифа закляли на книге закона говорить правду. Как он ушел из-под замка и печати? Глагол, Иосиф, «Мужие, братье, ведомо вам буди, яков день твой, внегда затвори стемя, прибых там и через всю ночь, и день субботный, даже до другая ночи. О полунощи же, в час воскрешения Христа, стоящими на молитве, северх темницы. В ней же бег взяться от места своего, и отъяться от четырех угол, и видих свет пред очима моима, И пристрашен бых ас, и подок на землю, и, воззрев видих пред собою стоящего мужа, и той взят мя за руку, и постави на нозе моя, и изведей из темницы. Тогда облобызав мя рече, «Не бойся, Иосифе, и возведи очи твоя, и виждь, кто есть глаголяй с тобою». И пристрашен бых ас, мняще дух видити, и рех тому, «Кто и си Господи, или я ли, или един от пророк?» И от вещами глаголя «Несм я не пророк, но Иисусе езм Христос». Его же и спросил еси у Пилата на погребение. Таким образом, надежды старшин услыхать от Иосифа опровержения тревожных для них слухов были разрушены, и вместо опровержения они получили новое свидетельство от уважаемого человека, что и он сам видел Иисуса воскресшего. Для иудеев дело принимало самый отчаянный оборот, Потому что Иосифа Аримафийского подкупить было невозможно.